Кстати, сразу предупреждаю, что всякие профессиональные подарки типа кухонного полотенца, нового утюга, терки или комплекта крышек для банок также дарить не следует. Это не подарки, это форменное издевательство. Тебе бы понравилось на 23 февраля получить новую выбивалку для ковров? Наверняка нет. Так что дарить надо то, что принесет радость самой женщине, а не тебе, дубина. Как выбрать подарок? Очень просто выбрать подарок. Пойдем логическим путем. Представь, что бы тебе хотелось получить на 23 февраля? Дай волю фантазии. Не стесняйся не оглядывайся на талию у кошелька. Литровую бутылку виски. Хорошо. Еще чего? Новый комплект резинок москвичу. Нормально. Давай дальше. Подписку на журнал Playboy и новые тапочки. Годится. Хватит. Теперь сделаем эту, как ее, инверсию. Не конверсию, а инверсию. С женским знаком. Проводим, так сказать, преобразование Экслера Мендельсона из 23 февраля, 8 марта. Бутыль виски, как несложно догадаться, трансформируется во флакон с духами. Не надо говорить, что это элементарно, что просто пошел докупил и так далее. Мужик, ты сильно заблуждаешься в том, что все так просто. Есть два постулата. Первый. Духи должны быть хорошие. Хотя бы по той простой причине, что именно тебе их нюхать. Поэтому не надо жене покупать одеколон спортклуб или пьяный гусар. Большинство мужчин почему-то покупают духи, ориентируясь на цену. Красивость флакона или оригинальность звучания названия. Глупость и идиотизм. Духи надо, как ни странно, покупать, ориентируясь именно на запах. Удивительно, но это факт. Второй. Флакон должен быть немаленьким. Если ты думаешь, что женщине приятно получать флакончик, в котором всего полмиллилитра духов, то позволь тебя разочаровать. Такие крохи немедленно вылетают из флакона при первом откупоривании, а женщине вовсе не улыбается носиться затем по всей комнате, пытаясь поймать этот тонкий аромат и заставить его приземлиться на лицо. Понятно, впрочем, что ведро духов тоже несколько снижает впечатление. Во всем должна быть мера. Лично я считаю оптимальной емкость в 10-15 миллилитров. Такого количества хватит женщине для покрытия всей поверхности тела. А остатком можно будет еще и окна помыть.